Ужин доспехов. Бьорн, загадочно и сира В горах, где нету никого, Живет вне времени и мира На башне замка своего. Дух века у высокой двери Подъемлет даром молоток. Бьорн молчит, ему не веря, Защелкивает свой замок. Когда для всех заря невеста, Бьорн с пустынного двора Еще высматривает место, где солнце спряталось вчера. Ретроспективный дух, он связан с прошедшим в дедовских стенах. Давно минувший миг показан на сломанных его часах. Под феодальными гербами он бродит. Эхо будет мрак, как будто за его шагами Другой, такой же слышен шаг. Он никогда не видел света дворян, священников и льдам. Лишь предки из глубин портрета С ним говорят по временам, И Иногда для развлечения, наскучив, есть всегда один, Брн зовет изображения к себе на ужин. Из картин в броню закованные тени Идут, чуть полночь прозвенит. Бьорн, хоть и дрожат колени, Учтивый сохраняет вид. Садится каждая фигура, Углом сгибая связки ног, Где щелкает мускулатура Совсем заржавивший замок И сразу все вооружение, Откуда воин ускользнул, Издав тяжелое гудение. Обрушивается на стул. Ландграфы, герцоги, бургравы, Покинувшие рай или ад, Собрались немы величавы Железных приглашенных ряд. Порой осветит луч в тумане, Глаза чудовищных эблем Из геральдических преданий, Переселяемых на шлем, Зверей необычайных морды И когти, страшной, как копье, Свисают на плечи то гордо, То как затейное тряпье. Но пусто в шлемах величавых, Как пусто на гербах был их, И лишь два пламени кровавых Зловеще светятся из них. Едва хватило всем сидений, Огромных блюд и круглых чаш, И на стене, От беглой тени за каждым гостем Черный паш, озарена струя ликеров И подозрительно красна, и странны кушанья, В которых подливка красная страшна. Железо светится порою, На краткий миг блеснетший шаг, Вдруг развалившийся бронёю Тяжелый потрясаем мрак. Невидимой летучей мыши Возня и пескотня слышна, И на стене под самой крышей Висят неверных знамена. Вот пальцы медные сверкают И сразу гнутся, как один. Перчатки в шлемы выливают Потоки старых рейнских вин. Или на золоченом блюде В кабана всаживают нож. Меж тем по залам в тьме безлюдей Неясная проходит дрожь. Разгул готов волной разлиться, Не прогремит же небосклон. Фантом решает веселиться, Уж если гроб покинул он. И в фантастическом восторге Все звякают своей броней, Как будто то не грохот оргий, А грохот стычки боевой, И, наполняясь бесполезно Бокал и чашей кувшин, Выплескивают в рот железный, Как водопады струи вин. И проволочные кафтаны Раздула винная струя. Ах, все они мертвецки пьяные, Великолепные князья. Один измазал всю кольчугу, По ней струится липкий мед, Другой, страдающему другу, А громкие дает. И брони в возлияниях частых, Теряющие стыд и страх, Напоминают львов клыкастых На их написанных гербах. Охрипший в склепе над болотом Макс тянет песенки слова, Что верно в Тысячу 1300... там Году была еще нова. Альбрехт, пьянея безотрадно, Суров к соседям, и один их бьет. Колотит беспощадно, как колотил он сарацин. Разгоряченный фриц снимает свой в перьях страусовых шлем И ах, о том, что открывает лишь пустоту, забыл совсем. Кричат, и скоро в перемешку лежат меж кресел и столов Вниз головой, как бы в насмешку Подняв подошвы башмаков. Уродливое поле боя С непобедимым бурдюком, Где губы каждого героя Полны не кровью, а вином. Бьорн их молча созерцает, Рукой оперся о бедро, Тогда как в окна проникает Зари лазурь и серебро, И все становится бледнее, Как днем свечи не ненужный пыл, И самый пьяный пьет скорее Стакан забвения могил. Поет петух, бегут фантомы, и всяк, приняв надменный вид, На камень преклонить знакомый больную голову спешит.